Седьмое. С самых ранних лет Чехов был погружен в быт. Хозяйство целиком вела мать. Пооденщицу брали только перед большими праздниками. Помогали дети, чаще всего Антон, как самый безотказный. Он ходил на базар за провизией, что в маломальски обеспеченных даже мещанских семьях было делом кухарки. Убирал квартиру. Заправлял керосином лампы, носил воду, белил комнаты, сам стирал себе воротнички для гимназической формы. Вряд ли кому из больших русских писателей, включая шестидесятников, поповских детей, до Горького, приходилось заниматься этим с детства. Когда Бунин для учебы в гимназии должен был уехать из нищего родительского имения и поселиться в Орле, на хлебах у старообрядца мещанина, где он сам должен был чистить свое платье и башмаки, и стелить свою постель. Это показалось ему верхом унижения. Тяжесть такого быта в утомительном однообразии, бессмысленной повторяемости домашних дел, которые на другой день в том же количестве набегают снова – В их оттупляющей нескончаемости, что особенно тяжко для юного сознания, которое заполняется этим целиком. Но не только для юного. Потом Чехов покажет, как при постоянном контакте с недуховными феноменами, при отсутствии внутреннего сопротивления, человек погружается в них полностью, как мир духовный целиком замещается миром вечно-бытовым. Эта ситуация была увидена Чеховым не со стороны, но осознанно и почувствована изнутри. В годы самого живого, глубокого восприятия впечатлений будущий писатель многие часы провел в лавке своего отца. Что такое была провинциальная бакалейная лавка в 70-х годах прошлого века? «Кухарка требует селедки на две копейки», поваренок на копейку лаврового листа и перца пополам. Горничная пришла купить пуговиц, чиновник вексельной бумаги, гимназист перочинный ножик. Герой чеховского рассказа «История одного торгового предприятия» 1892 года открыл книжный магазин, Но потом стал продавать в нем карандаши, перья, ученические тетрадки, а затем кукол, барабаны, мечи, потом гигиенические кальсоны для детей, соски, а также лампы, велосипеды, гитары. И кончил тем, что торгуют посудой, табаком, дегтем, мылом, бубликами, красным галантерейным товаром, ружьями, кожами и окороками.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 Петербургская газета, 1874 год, 13 января, номер 8, конец примечания. «Здесь, в провинции, нельзя узко специализироваться», размышляет герой чеховского рассказа. Отец Чехова и не специализировался, в его лавке было все. Здесь продавались масло деревянное и конопляное, крахмал, каперсы, фисташки, рыба простая, тарань вяленая и красная, балыки, сардины, оливки, орехи грецкие, чернильные и мускатные, сарачинское пшено, рис, горох. Тут можно было купить сургуч, Александрийский лист, пуговицы, сандал, фитиль, ревень, табак анатолийский, бессарабский, тертый, крошеный и в листьях, квасцы, марену, семибратнюю кровь, нерастворимый коралл, трут, имбирь и много чего еще. Согласно санитарным правилам, разрешалось продавать исключительно муку картофельную чистую, ни с чем не смешанную, не затхлую и без хрусту, крупу овсяную, ячную, смоленскую, сухую, чистую, без мучнистых частей, без ссору, рис персидский, свежий, просвечивающий, мучнистый и без песку, Горох крупный, белый, сухой, пополам неразбитый. Масло коровье не горькое, чтоб не пахло салом. Масло подсолнечное, куджутное, конопляное, маковое и ореховое, хорошо отстоянное, непрогорклое, без поддонки. Это был вернисаж реалий, каталог названий, речений, обширнейший предметно-наглядный лексикон.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 американские швейные машины фабрик Вильсона и Виллера, а также Зингера и Гове, петролиум настоящий, очищенный в жестянках. Или о поступивших в продажу настоящих английских, французских и польских сукнах, трико, драпо, фланели, баржетта, фая, сицилиена. о том, что есть в большом выборе французский перкаль, коломенко, разноцветные репс, сарпинки полушелковые, поплин гладкий и экосе, парусина и равендук, полотно настоящее биелефельдское, что объявляется необыкновенно дешевая распродажа, где вниманию господ покупателей предлагаются тканевые одеялы, одеялы касторовые и байковые, пикейные покрывала, персидские ковровые шали, Бомазей, кошениль и прочее. Шесть кофт из нансу. Шесть пар панталон из того же полотна и столько же пар из английского шифона. Шесть юбок из мадапалама с прошивками и обшивками. Пенюар из лучшей батист Виктории. Четыре полупенюара из батист Виктории. Шесть пар панталон канифасовых. Этот списочек уже из Чехова, из его юморески «Руководство для желающих жениться» 1885 года. Невольник-сиделец лавки с вошедшей в русскую литературу вывеской «Чай, сахар, кофе, мыло, колбаса и другие колониальные товары» в детстве был обречен на постоянное принудительное наблюдательство. Он не только смотрел, он слушал. «Лавка» в провинции – это своеобразный клуб, куда приходят узнать новости, поговорить. Заведение Павла Чехова играло эту роль тем более успешно, что выполняло еще и функции Ренского погреба, где можно было выпить рюмку водки и стакан «Сантуринского». Мимо юного Чехова проходила вереница лиц всех сословий, общественных групп и профессий в той обстановке, где они, не стесняясь, могли обсудить свои профессиональные и прочие дела. Они говорили.